глава 5 июнь 1970 года балтийск калининградская область ссср за входной двери немецкого дома оказался квадратный холл двери слева и справа вели в квартиры а прямо передо мной была деревянная лестница на второй этаж выкрашенный противной коричневой краской я повернулся к левой двери Обитая рваным черным дерматином, из-под которого топорщились клочья войлока, эта дверь выглядела нищим оборванцем. Ручка бессильно обвисла на одном гвозде, вместо глазка зияла обыкновенная дырка. Осторожно взялся за ручку, и в этот момент противный голос за спиной сказал. «Ах, еще один явился!» Я быстро обернулся. На площадке лестницы стояла женщина в цветастом халате. Халат был небрежно запахнут и стянут пояском, На голых ногах женщины болтались стоптанные шлепанцы, кое-как подобранные светлые волосы свисали неровными прядями. Подмышкой она держала большой алюминиевый таз. «Третий день ходят», — добавила женщина неприязненно глядя на меня. «А толку? Славка пенсию давно пропил. Вчера ко мне приходил занимать. Только шиш я вам дам хоть копейку на водяру вашу, будь она проклята. Нажретесь, обоссыте весь подъезд. А кто мыть за вами будет?» Я застыл в растерянности. Женщина спустилась по скрипучим ступенькам и больно толкнула меня тазом. «Дай пройти, алкаш! Встал тут на дороге!» С этими словами она вышла на улицу. Подумав пару секунд, я вышел за ней. Не глядя на меня, женщина принялась снимать с веревки высохшее белье и складывать его в таз. А я направился к магазину. «Бутылку водки, пожалуйста!» Сказал я скучающий продавщица и протянул ей пятерку. Половинку хлеба и банку кильки в томате. Продавщица молча поставила на прилавок бутылку. Одним движением огромного ножа располовинила буханку хлеба и грохнула прилавок банкой рыбных консервов. «Спасибо», — сказал я. Да чего же неудобно жить в стране, где еще не придумали полиэтиленовые пакеты. Хотя для экологии это несомненный плюс. Но теперь любой желающий мог видеть меня на улице посреди белого дня с бутылкой водки в руках. Учитывая наличие военных патрулей, это меня совсем не радовало, поэтому я кое-как запихал банку кильки в карман брюк, бутылку сунул за пояс и прикрыл рубашкой, а хлеб понес просто в руках. Нагруженный этими припасами, я вернулся к немецкому дому. Женщины во дворе не было, то ли собрала все белье, то ли сейчас вернется за второй порцией. Судя по тому, что кое-какое тряпье еще болталось на веревке, правдоподобнее был второй вариант. Поэтому я быстро прошмыгнул в подъезд, Стучать в оборванную дверь не стал, просто осторожно потянул ее на себя заболтающуюся ручку. Дверь послушно открылась. Я прошел внутрь и прикрыл за собой створку. В полутемной квартире воняло грязными носками, застарелым табачным дымом, немытым телом и еще чем-то прокисшим. Запах был такой силы, что меня чуть не вытошнило на потемневшей от грязи деревянной половице. В глубине квартиры, видно, в туалете журчала струйка воды и... Я постоял, привыкая к вони, а потом прошел темным коридором к двери, ведущей в комнату. Хозяин квартиры отдыхал. Раскинув руки, он в одежде лежал на широкой двуспальной кровати и похрапывал. Постельного белья на кровати не было. Полосатый матрас украшали желтые пятна. Под исцарапанным полированным столом при каждом шаге позвякивала батарея пустых бутылок. Видно, недавно в квартире был грандиозный загул, после которого хозяин еще не успел сдать стеклотару. Стол был застелен газетой, на которой стояли два стакана и консервные банка полная окурков. Рядом с этой импровизированной пепельницей лежала ссохшаяся хлебная горбушка, начатая пачка беломорканала и стояла тарелка с остатками присохших макарон. Я вытащил бутылку из-за пояса и поставил ее на стол. На чистый край газеты положил хлеб, рядом банку кильки. Еще раз посмотрел на мирно спящего хозяина квартиры и повернулся к окну. Меня интересовал подоконник. Очевидно, хозяин квартиры использовал ее как полку для мелочей. Помимо горшка с давно засохшей бегонией, на широком подоконнике громоздились стопки старых газет, лежал рваный носок, очки с одним стеклом, связка самых разных ключей, еще одна банка с окурками и пустая стеклянная банка с мутными разводами внутри. Под батареей я заметил деревянный плотницкий ящик. Из него в разные стороны торчали напильники, гаечные ключи и отвертки. Странно, что хозяин до сих пор не пропил это богатство. Хотя, возможно, он дорожил инструментом, как памятью о прошлой трезвой жизни. Я отодвинул в сторону газеты. Подоконник был сделан из двух толстых досок. Концы досок надежно вделаны в кирпичную кладку стен, продольная щель, залита белой краской. Я присмотрелся к краю наружной доски и не сразу, но увидел то, что ожидал. Тонкую, тщательно залитую краской щель старого пропила у самой стены. Если бы я не знал, что он должен здесь быть, ни за что бы не заметил. Настолько неровно лежала краска на старом дереве. Второй пропил ожидаемо обнаружился на противоположном конце подоконника. Я ухватился руками за толстую доску и осторожно потянул ее вверх. Доска даже не шелохнулась. — Черт, да здесь монтировка нужна, не иначе. Храп за спиной внезапно стих, хриплый голос спросил. — Митька, а ты? Я обернулся. Проснувшийся хозяин квартиры смотрел на меня широко раскрытыми мутными глазами. — Митька, приехал! А я тут это, отдохнуть прилег маленько. — Сейчас! Алкаш сел на кровати и спустил на пол тощие ноги в вытянутых спортивках. — я Митька, погоди, в себя приду. — Здравствуй, дядя Слава. Сказал я, делай шаг к нему. «Ты кто?» Недоуменно спросил алкаш. «А Митька где?» «Я его друг», — объяснил я. «Митька просил зайти тебя проведать. Вот». Движением руки я показал на выложенный мной на газету натюрморт. «А, сейчас!» Алкаш помотал с трепанной головой, пытаясь прогнать похмельную муть. «Слушай, плесни, малеха, а? Башка гудит». Я оторвал с водочной бутылки пробку из плотной фольги. И налил половину стакана. Дядя Слава, открывашка у тебя есть или нож на кухне? Да давай-то. Я протянул ему стакан. Дядя Слава принял его дрожащей рукой, пробормотал: "На здоровье" и одним махом опрокинул водку в себя. Я забрал у него стакан. В зале же грязной посуды на кухне отыскал устрашающего вида нож и вскрыл им банку кильки. Лежавшие ровными рядами рыбки скорбно взглянули на меня круглыми глазами. Прямо на газете я порезал хлеб и снова налил водку. Полстакана дяди Славе и на палец себе выпили. «Как там Митька-то?» — спросил дядя Слава. «Учится?» «Как уехал, так и глаз к отцу не кажет». «Учится?» — кивнул я. «Сессию на пятерке сдал. Их с ребятами сейчас на практику отправили в Ростов, а нас сюда. Вот Митька и попросил меня зайти и посмотреть, как ты живешь». «Ростов?» — изумился дядя Слава. — Из мореходки. Разве там море есть? — Да, прокололся ты, Саня. — Озеро там есть, — нашелся я. — Неро. Большое озеро. Ребята на нем специальную технику испытывают. Митька хотел тебе письмо написать, но начальство запретило. Секретная практика. — Помнит, значит, отца, — умилился дядя Слава. По его небритой щеке скатилась одинокая мутная слеза. «Ну, наливай. за Замитьку моего! Настоящего мужика я вырастил!» Мы снова выпили. Остреем ножа я соорудил из хлеба и кильки бутерброд и протянул дяде Славе, но то даже не заметил. Вытащил из пачки папиросу, нашарил в кармане спортивок, раздавленный спичечный коробок и закурил. Терпкий сизый дым пополз по комнате. «А я, видишь, совсем один!» — схлепнул дядя Слава. «Жена бросила, сука!» Митька уехал, а у меня здесь никого, один, как собака, и уехать некуда. Некуда, понимаешь? Тебя как зовут? — Саня, — ответил я, рукой отгоняя от лица папиросный дым. — Ты человек, Саня, и я человек. А разве люди так живут? Целыми днями один оденешенек, как Сыч. А Сыч — это разве человек? Человек — это звучит гордо. Кто сказал, а? — Горький. «О, Алексей Максимович, великий пролетарский писатель!» «Я соорудил еще один бутерброд. Ты бы поел, дядя Слава!» «Иди нахер!» Неожиданно окрысился дядя славы одним движением затушил окурок папироса в консервной банке. «Водки налей!» К этому моменту наша увлекательная беседа порядком мне надоела. Все, что мне было нужно, я узнал. Надираться в компании алкоголика не входило в мои ближайшие планы, а вонь по-прежнему резала глаза». — Давай сам, дядя Слава, — миролюбиво ответил я. — А я пойду. — Куда? Стоять, щенок! Мало я тебя порол! Видно, ему опять померещилось, что я Митька, который без памяти сбежал в мореходку от запойного папаши. Дядя Слава приподнялся с места, но я, проходя мимо, легонько толкнул его в плечо, и алкаш рухнул обратно на кровать. На улице я с удовольствием втянул в себя свежий воздух. Несколько раз резко выдохнул, выгоняя из легких запах дяди Славиной квартиры. «Чего распыхтелся, козлина?» — изгливо ошпарил сзади женский голос. «Пролез таки? Я ж тебе сказала, что у этого алкаша ничего нет. И нечего тут шастать, к моему белью пристраиваться. Только попробуй украсть, засажу тут же». Тетка по-прежнему была в цветастом халате и с тазом. Только на этот раз таз был полон мокрым бельем. Тетка пёрла на меня, как броненосец на рыбацкую лодку. Я сделал шаг в сторону. — Вали отсюда, — подбодрил меня тетка. — Чтоб духу твоего здесь не было. И принялась развешивать на верёвке мокрое бельё. А я обогнул дом и по тропинке направился к ожидавшим меня друзьям. И по дороге вспомнил, что бизнесмена, у которого я гостил в Балтийске в начале 90 девяностых, звали Дмитрием, и он вполне мог быть тем самым Митькой, законным наследником алкаша дяди Славы. «Саня!» — возмущенно загудел Мишка. «Ты куда пропал? Севка чуть все вино без тебя не выпил». «Почонка ходит неизвестно где!» — подпрыгнул Севка. «Как стукнули его по башке, так и завел какие-то тайны от друзей». Оля тоже взглянула на меня обиженно. Как-никак у нее был день рождения. Я осторожно, чтобы не уколоться шипами, отломил веточку цветущего шиповника и протянул имениннице. «С днем рождения, Оля!» Севка обиженно засопел... Он не догадался до такой простой вещи. — Спасибо, Саш. Моля улыбалась мне, но я смотрел не на нее. По пляжу, вдоль самой кромки ленивого балтийского прибоя, оставляя на мокром песке легкие отпечатки спортивных туфель, бежала девушка. Высокая, стройная. Ее светлые волосы были коротко пострижены на затылке и переходили в длинную косую челку, которую она то и дело отбрасывала назад резким движением головы. Щеки девушки раскраснелись, небольшая, но крепкая грудь чуть колыхалась под спортивной майкой в такт шагам. Девушка бежала легко и свободно, было видно, что бег доставляет ей удовольствие. За девушкой, как будто пытаясь ее догнать, бежал парень чуть постарше меня. На пунцовом от напряжения лице темнели жидкие усики. Модные бакенбарды прикрывали оттопыренные уши, а тощие волосатые ноги нелепо торчали из широких шорт. «Светка!» — задыхаясь, крикнул парень. «Подожди!» Девушка снова отбросила челку назад и побежала еще быстрее. «Кто это?» — спросила Мишаню. «Ну ты даешь, Саня!» — удивился он. «Это же Жорик, ассистент Валерия Николаевича. Он в следующем году пятый курс заканчивает. Мы у него на раскопе работаем». «Да я не про Жорика спрашиваю», — рассеянно ответил я. «Кто эта девушка?» Апрель 997 года. Побережье Балтийской косы. Адальберт едва успел упасть на дно лодки, как еще одна стрела ударила в низкий борт и затрепетала прямо перед глазами пораженного епископа. Что это? Уже пруссы? Не может быть, чтобы язычники подобрались так близко к укреплению. Тогда это христиане, которые посмели напасть на епископа. Несмотря на вчерашние происшествия в корчме такая возможность не укладывалась в епископа в голове. Он привык, что его сан священника вызывает определенное уважение среди людей. Бенедикт тоже сполз со скамейки на дно лодки и правил, держа рукоять весла в вытянутой руке. — Это беглые! — крикнул он прямо в лицо Адальберту. — Если догонят, не пощадят! Адальберт, непонимающе, посмотрел на Бенедикта. «Парус — Парус! — крикнул тот. — Надо переставить парус и уходить по ветру прямо в море. Тогда не догонят! Держа одной рукой весло, Бенедикт нашарил какой-то канат и чуть ли не силой впихнул его в руки альберта Держите канат натяг и потихоньку отпускайте, а я поверну лодку. Упираясь ногами в борт, Бенедикт изо всех сил потянул себя себя рукоять весла. Лодка начала медленно поворачивать нос от берега. Адальберт почувствовал, как канат натягивается, уползает из рук. — В натяг! — снова крикнул Бенедикт. — Иначе пару заполощет. Словно очнувшись, Адальберт вцепился в мокрую веревку, не позволяя ей уползать слишком быстро. «Хорошо — Хорошо. Извиваясь с змеей вдоль борта, подполз Радим. — Что делать? — спросил он Бенедикта. Адальберт заметил, что лицо брата побелело, но держался он спокойно. — Снимай шкуру с поклажи, — уберил Бенедикт Радиму. — Укроемся ими от стрел. Разве борта не укроют? — Нет, сейчас они начнут стрелять навесом. Словно в подтверждение этих слов очередная стрела упала наискось сверху и пробила мех с водой. Вода потекла, заливая мешки с припасами. родим силился развязать тугие узлы. Бенедикт выхватил нож и сунул ему. «Режь!» Адальберт в это время боролся с тугим канатом, так, словно ничего важнее на свете не было. Канат потихоньку уползал. Толстая рея поворачивалась вокруг мачты. Наконец парус полностью распрямился и наполнился ветром. Ткань туго натянулась, приподнимая нос лодки. Вода вдоль бортов зажурчала веселее. «Ветер усиливается!» — возбужденно закричал Бенедикт. «Везет! Нам везет, святые отцы!» Родим перерезал веревки и стащил с поклажей укрывавшие ее кожи. Одну кожу набросил сверху на Альберта, другой укрыл Бенедикта. «Сам ползи на нос!» — велел ему Бенедикт. «Тебя парус укроет!» И в самом деле, широко распущенный парус полностью укрывал от стрелков переднюю часть лодки. Ветер, дующий с берега, доносил до ушей Адальберта крики преследователей. Слов епископ разобрать не мог, но слышал яростный негодующий тон. «Как же так? Неужели они не знают, чья лодка отплыла сегодня из Гданьска? И с какой важной миссией они плывут к пруссам? Или этим людям все равно, кого убить, лишь бы разжиться мешком зерна связкой вяленой рыбы и лодкой? Но люди ли они тогда?» Бенедикт толкнул Адальберта в бок, оторвав от мыслей. «Крепите канат, ваше Преосвященство, вон туда!» Монах показал на деревянный выступ на борту. «Вяжите как можно крепче, только голову не высовывайте!» Сам он, наоборот, приподнялся и осторожно выглянул над бортом. «Отстают! Видит Бог, отстают!» альберт накинул еревочную петлю на выступ, парус наполнился ветром, и канат дергался в руках, словно живой. «Уйдем!» Радостно кивнул ему Бенедикт. И в этот момент запоздалая стрела, которую преследователи пустили уже в отчаянии, упала с неба, пробила толстую воловью шкуру и впилась в плечо монаха. Бенедикт охнул, падая на дно лодки. Отпущенная им рукоятью весла пошла в сторону, парус угрожающе заполоскал. «Держи!» — выдохнул Бенедикт и откатился к борту. Адальберт бросился к веслу, вцепился в него обеими руками. «Прямо правь в море!» — простонал Бенедикт. По счастью, в этом не было ничего сложного. Адальберт просто держал рукоять, не позволяя ей уходить ни вправо, ни влево, а ветер делал все остальное. Когда крики за кормой стихли, епископ приподнял голову и выглянул. Берег лежал сзади туманной полоской, а лодка преследователей превратилась в черную точку на серой морской глади. Только теперь Адальберт почувствовал затхлую вонь воды, которая скопилась на днище под деревянными решетками и боль в пальцах, которые стискивали кормовое весло, и ломоту в коленях. Он встал, широко расставив ноги в качающейся лодке, и опустился на кормовую скамью. «Радим, помоги Бенедикту!» Брат на четвереньках прополз под нижним краем паруса, подполз к Бенедикту. Стрела по-прежнему торчала из левого плеча монаха. Радим ножом разрезал шкуру и грубую ткань, пропитавшейся кровью рясы монаха. Слава Богу! Острый наконечник насквозь пробил мякоть руки и вышел наружу. «Прижми руку к телу, Бенедикт!» — сказал родим Бенедикт прижал раненую руку здоровой, стиснул зубы и закрыл глаза. родим закусив губу, одним движением обломал древко стрелы вместе с оперением, а затем пропихнул стрелу в рану и вытащил ее с обратной стороны. Бенедикт побледнел от боли, кровь потекла по руке, смешиваясь с потом. Радим молча развязал мешочек с пожитками, достал из него чистую сменную рясу, надрезал ткань ножом и оторвал от подола широкую ленту. Хотел перевязать рану, но Бенедикт остановил его. — Погоди, брат, намочи кусок тряпки в воде и приложи к ране. Соль остановит кровь и убьет грязь. Это был здравый совет. Радим оторвал от ленты тряпицу, прополоскал ее в забортной воде и тщательно обтер кожу вокруг раны и саму рану. Снова прополоскал тряпицу, положил ее на рану и туго перебинтовал оставшейся материи. Адальберт тем временем правил лодкой. Берег скрылся из виду, а вместе с ним и лодка преследователей. Но епископ все еще держал курс в открытое море. — Надо развернуть лодку, — сказал ему Бенедикт. Он сидел, опираясь спиной на борт, и здоровой рукой вытирал со лба крупные капли пота. Слушаясь советов Бенедикта, Адальберт и Радим кое-как развернули лодку и пошли вдоль невидимого берега, ориентируясь по положению солнца на небе. «Старайтесь править так, чтобы солнце все время было у вас за спиной», — сказал Бенедикт. «Тогда на закате мы увидим берег». Но часа через три, когда Адальберт только-только освоился с управлением лодкой, впереди показались серые паруса. «Глядите!» — воскликнул Радим, указывая на появившиеся на горизонте точки. Сердце Адальберта снова сжалось. Бенедикт приподнялся, цепляясь за борт, и вгляделся вдаль. «Должно быть это рыбаки пруссов», — сказал он. «Больше тут быть некому. Убежать мы не сможем, все равно догонят. Лучше уж плыть к ним навстречу». Преодолевая страх, Адальберт направил лодку прямо на паруса. Пруссы, заметив их одинокий парус, тоже пошли навстречу. Через полчаса три чужие лодки окружили монахов. Лодки пруссов очень напоминали их собственную лодку. Такой же широкий корпус с пологими бортами, чтоб приподниматься на волнах. Крепкие шпангоуты из еловых корней и широкие выбеленные солью паруса. На каждом парусе красным цветом было нарисовано грубое изображение солнца. В лодках прусы сидели подвое. Мокрые сети комками лежали на днище. В них посверкивала чешуей только что пойманная рыба. Рыжий бородатый здоровяк, сидевший на корме одной из лодок, крикнул «Кто вы и куда плывете?». Голос его был груб, польские слова здоровяк произносил со странным акцентом, но понять смысл вопроса не составляло труда. «Я епископ», — ответил альберт — «а это мои спутники. Мы мирные монахи и никому не причиним вреда. Плывем к пруссам, чтобы принести им свет истинной веры». Лицо здоровяка перекосилось от удивления. Он поднялся с широкой кормовой сканьи, перекрестился и поклонился епископу. «Христиане, как же вас сюда занесло?» Епископ не менее удивленно смотрел на рожебородого здоровяка. «Как тебя зовут, добрый человек?» Ответил он вопросом на вопрос. «Звать меня Эриком. Я из племени Данов. Это далеко к северу отсюда. 10 лет тому назад мы пошли походом на пруссов, но нам не повезло. На берегу мы попали в засаду и были разбиты». «Пруссы подобрали меня раненого после сражения. Чтобы выжить, я дал им клятву верности, и с тех пор живу среди них». «Скажи, Эрик, — рискнул спросить епископ, — «можем ли мы пристать к берегу и надеяться, что пруссы нас не убьют?» Эрик взлохматил рыжую шевелюру. «Вообще-то у них тут свои боги, но я иногда молюсь Всевышнему, меня не трогают. Попытайте счастье и вы». Вообще, здешние племена благосклонно относятся к мирным путникам. Даже если им не понравятся ваши проповеди, скорее всего, вас просто проводят к границе. Адальберт облегченно вздохнул, словно невидимый тяжелый камень свалился с его груди. До сих пор епископ опасался, что их могут убить, даже не выслушав. Но если судьба позволит ему встретиться с местным вождем, Адальберт найдет нужные слова». Эрик тем временем что-то крикнул своему спутнику и другим прусам подвел свою лодку вплотную к лодке монахов и легко перепрыгнул к ним на борт. Бросил внимательный взгляд на Бенедикта. — У вас раненый? — Да, — ответил Адальберт. — Возле Гданьска за нами погнались какие-то разбойники на весельной лодке, но мы сумели уйти. — Рана не опасная, — вмешался Бенедикт. Эрик покачал головой. — Ничего, у нас в деревне хороший знахарь. «Быстро поправишься!» Отстранив Адальберта, он подошел к кормовому веслу, с одного взгляда разобрался в управлении парусом, подтянул канат, шевельнул веслом, и лодка полетела по вечернему морю в сторону берега. Лодки пруссов скользили вслед за ними. Путь до берега занял около двух часов. Спасаясь от погони, Бенедикт и Адальберт увели лодку далеко в открытое море. Наконец впереди показалась полоска белого песка, за которой зеленели прибрежные сосны. Берег приближался. Адальберт смотрел на него с тревогой и возбуждением, предвкушая встречу с неизвестным. Бросил взгляд на Родима, брат молился, перебирая четки. Адальберт тоже прошептал про себя короткую молитву к спасителю. Но с лодки мягко ткнулся в песок. Эрик спустил парус, выскочил прямо в воду и вытащил лодку подальше. «Прибыли — Прибыли! — весело крикнул он Адальберту. Епископ тоже перелез через борт. Ноги в мягких кожаных сапогах сразу промокли, подол рясы тоже вымок. Адальберт и Родим при помощи Эрика вытащили лодку еще дальше, чтобы ее не унесло прибоем Рядом деловито вытаскивали свои лодки пруссы. Казалось, на монахов никто не обращал внимания. Рыбаки принялись здесь же на берегу развешивать на длинных шестах сети на просушку, выбирая из них пойманную рыбу. Вдоль береговых в сторону, медленно брели дети и женщины с большими корзинами. Иногда они наклонялись и что-то подбирали в прибитых волнами водорослях. «Что они делают?» — спросил епископ Эрика, помогая Бенедикту выбраться из лодки. Рыжебородый здоровяк пожал плечами. «Собирают солнечный камень». «Что за камень?» — удивился епископ. Эрик окинул взглядом берег, наклонился и что-то поднял. «Вот!» На широкой ладони здоровяка лежал самородок величиной с воробьи яйцо. Гладкий, окатанный морскими волнами, он светился в лучах заходящего солнца мягким желтым светом. У епископа перехватило дыхание, а Бенедикт жадным взглядом смотрел на чудесный камень, принесенный морем».